Красницкий Евгений Сергеевич. Отрак, часть 5. Покоренная сила. Уцелеть в бою, убить или обратить в бегство противника, конечно, победа, но вовсе не самое трудное Во много крат труднее победить себя, понять, увидеть грань между самоуважением и чеванством, между гордостью и гордыней, между принципиальностью и упрямством. А увидев и поняв, суметь не переступить ее. Порой для этого нужно иными глазами посмотреть на окружающий мир, отказаться от привычных, устоявшихся за десятилетия взглядов. И совершенно неважно, когда формировались эти взгляды и привычки, в 20 веке или в 12, потому что в любые времена справедливы слова «Истинно силен тот, кто победил себя». Победа над собой, победа, при которой нет побежденных, потому что сила, которая повелевала тобой против твоей же воли, становится покорённой силой. Часть 5. Начало апреля 1125 года. Нинеей на весь село Ратное. Глава 1. Дорога в Нинею весь узкая и извилистая шла среди высоченных деревьев, и весеннее солнышко сюда почти не заглядывало, поэтому снег посеревший и ноздреватый, не был покрыт настом, таким опасным для лошадиных ног. Ночью немного подморозило, и рыжуха легко тащила сани с шипением, передирающие полозьями многократно подтаившие и подмерзшие кристаллики льда. Так уж сложилось, что из всей тягловой силы, имевшейся на подворье сотника корнея, именно рыжуха закрепилась за мишкой в качестве персонального транспортного средства, Мишка не возражал. Ему нравилась поразительная универсальность рыжухи. Та одинаково послушно и умело ходила и под седлом, и в упряжке, и даже участвовала в цирковых представлениях. Не меньшей универсальности импонировал Мишке и характер кобылы, воспринявшей все перипетии судьбы с истинно философской невозмутимостью. Казалось ей абсолютно безразлично нести на спине жонглирующего горящими факелами циркача или волочь из лесу воз с дровами. Только два обстоятельства могли вывести рыжуху из созерцательно-пофигистского состояния. Первым был покойный чиф, успешно умевший возбудить в любой скотине и жеребячью резвость, и военную дисциплинированность, и панический ужас, смотря что требовалось по ходу дела. Вторым обстоятельством был прием пищи. По отношению к этому процессу рыжуха вполне могла бы войти полноправным членом в клуб самых взыскательных гурманов, придирчиво оценивающих не только качество ресторанной кухни, но и сервировку, репертуар оркестра, оформление зала, даже степень благообразности швейцара и шкафоподобие секьюрити. На пастбище она обязательно послась несколько в стороне от всего стада, не хватая все подряд, а выедает траву отдельными островками, определяемыми по только ей одной известным признакам. И с надетой на морду торбой с овсом, рыжуха не стояла на месте, как все лошади, а шлялась по всему загону, выбирая более привлекательное с ее точки зрения место для вдумчивого и тщательного пережевывания. Даже любимую ею морковку она принимала от мишки с таким видом, словно раздумывала, в какой торговой точке сей продукт приобретен и не затесалось ли в него случайно зловредные модифицированные гены. Мерный топот копыт и шипение снега под полозьями навевали дрему. Мысли текли лениво, постоянно перескакивая с одной темы на другую. Змей Горыныч, Соловей-разбойник. Почему именно легенды этой земли пережили века и известны каждому школьнику? Может быть, от того, что историю и правда пишут победители. Ведь именно киевские князья собрали Русь в единую державу. Засели в печенках у киевлян воевода Соловей и воевода с реки Горыни, и вот вам, пожалуйста, отрицательные персонажи на ближайшие тысячелетие для всей Руси. Служили верой и правдой Киеву Добрыня, Илья Муромец, Алёша Попович. Вот вам и положительные герои, опять же, для всей Руси. Все как всегда. Проблемы столицы хоть тресней, обязательно должны быть проблемами всей страны. Хотя в Муроме XII века про реку Горы и слыхала-то едва-едва парочка сдвинутых на географии интеллектуалов. А московские автомобильные пробки XX века у обитателя какого-нибудь заболотного опупения способны вызвать лишь исключительно академический интерес. То же самое и с радостями. Если в Киеве под восторженные «Аллилуйя» народ окунают в Днепр, между прочим, запросто и утопить могут от излишнего усердия и во славу Божью, то извольте с просветленными ликами устраивать такие же купания и в Волхове. А то, что заболтающийся на шее крестик в ближайшем переулке могут накостылять по той же самой шее, а то и железку под ребро сунуть. Сущие мелочи, всеобщей радости и благолепию воспрепятствовать совершенно неспособные. Если в Москве ликуют по поводу снижения инфляции на десятых 0,1% в годовом исчислении, ликуй, как проклятый, и ты в своем верхнеопущенске, хотя от всеобщего оскудения и оскотенения делается столь томно, что даже и не знаешь, то ли на Луну выйти, то ли до ветру сбегать. Вот и читаем теперь детям сказки про двух монстров, на самом деле бывших нормальными людьми, имевшими смелость крепенько нападать киевлянам и тыкаем их носом в репродукцию с картины, на которой живописец васнецов сообразил на троих людей, никогда при жизни друг с другом не встречавшихся по причине того, что жили они в разные века. А начитавшись и натыкавшись, идем на кухню и ведем там интеллигентные разговоры о том, что Россия — страна с непредсказуемой историей, а три богатыря — Борис Николаевич, Борис Ефимович и Борис Абрамович покруче любого змея Горыныча, Святую Русь, измордовали. И легче вам, сэр, от того, что находитесь вы в XII веке и едете в гости к ученице Бабы-Яги. Все равно ни черта не помните даже того, кто в ближайшее время станет после Владимира Мономаха великим князем киевским». Ну, хоть бы на часик в интернет заглянуть. Впрочем, как говаривал один персонаж мультфильма, мы и так неплохо питаемся. А Петке-то и пожрать нормально не получится. И как я умудрился ему вторую клешню отшибить? Странно он все же к Роське относится. В Турове защищал, а здесь за человека не держит. Может, дело в том, что в Турове он был старшим сыном хозяина, на всех, кроме родителей, покрикивать мог, а здесь... Такой же пацан, как все. Помыкать некем. Достаточная мотивация? Здесь да, а в Турове нет. Там он себя вел вполне благородно. Должен быть какой-то общий знаменатель. Не пойму, не справлюсь. Это я деду свистел. Отлуплю, выгоню. А на самом деле? Надо разбираться. Мне же с Петькой еще долго дела иметь придется. Он наследник Никифора, наследник торгового дома. «Что там было-то?» «Извинения он принес, будем считать, нормально. Поведение изменилось потом, когда я вернулся». «Почему?» Роська дал слабину. «Раз». «Я Петьку облаял. Два». «Два ли?» «Козлодой, вообще-то, название населенного пункта в Болгарии, вблизи которого при содействии СССР была построена атомная электростанция». «Деду, кстати, понравилось». Сам он не слышал, наверное, передал кто-то. Нет, Петька отреагировал не на ругань, а на требование изменить отношение к Роське. Тогда почему он извинился? А, для него было неожиданностью назначение Роськи десятником. Как десятник перед десятником, он извиниться был готов. А вот забыть о том, что Роська был его холопом, он даже какую-то базу под это подвел. Холоп должен помнить хозяина всю жизнь. Ага, вот и общий знаменатель. В турове Петька защищал своего холопа от несправедливого обвинения, мол, хозяин, отец родной, в обиду не даст. Добро холоп должен помнить. Так Роська и не выпендривался, он, наоборот, умилился до слез. Это я есть. В Петьки я отобрал у него даже не холопа, нет, подчиненную личность, над которой он доминирует, независимо от наличия отношений хозяин-холоп. Социально-биологическая цель жизнедеятельности – лидерство в паре или в малой группе. Я разрушил пару несколькими последовательными действиями – выкуп, крещение, заступничество. Я забрал Руську себе, а потом еще сделал заявку на доминирование в паре с Петькой. Команда «Встать!» – это было обязательно. В конфликтной ситуации надо заставить противника выполнить хотя бы простейшую команду. А для Петьки это выглядело так. Приперся некто, пытается подчинить меня, забирает себе моего аутсайдера. Конечно, такими словами он не думал, слов вообще не было. Подобные конфликты были обычным делом еще в те времена, когда гомо сапиенс был стадным животным. И всем все было прекрасно понятно и без слов». Вожак стоит творит, что хочет, а молодые самцы время от времени огрызаются и получают трепку. Да, уступить без боя молодой самец Петька не мог, даже помню о том, что один раз уже был бит. И был побит второй раз. Победа моя, несомненно, хотя уволокли меня оттуда как мешок. Но сегодня я опять в строю, а Петька будет ощущать последствия еще очень долго, причем последствия унизительные. Может озлобиться и затаить месть? Нет, не тот характер. Пашка мог бы опять-ка парень прямой. Тем более, что у меня есть для него компенсация иерархическое лидерство. Будет командовать десятком пацанов из новой родни, а потом теми, кого привезут из Турова. Второе, кстати, для него более ценно, поскольку отношения сохранятся и по возвращении домой. Если дурака не сваляет, то и на всю оставшуюся жизнь. Надо будет ему как-нибудь объяснить. Чудненько не бить, не выгонять Петьку не понадобится. Он примет мою роль вожака стаи, а сам займет свою нишу в иерархии. Надо только пару раз поговорить с ним командным голосом и обозначить перспективы иерархического лидерства. А подчиненную личность он себе сам найдет. Не завидую тому парню, но жизнеет жизнь. Стоп! А Артюху он на эту роль не пригребет? Нет, пожалуй. Артюха начал его учить играть на рожке. Несколько раз поговорил наставительным тоном. Физические кондиции у Петьки сейчас, считай, на нуле. Не получится. Я, правда, велел Петьке начать учить Артюху грамоте. Это можно и отменить. Пускай начинают с пацанов из своего десятка. Загипсованный он все равно больше ни на что не годен. Теперь Роська. Не зря ли я его на Петра натравливаю? Будут ведь хлестаться всерьез, еще покалечат друг друга. Хотя два десятника, у каждого своя команда, их в спарринге можно вообще не сводить. Перевести соперничество в иную плоскость. Кто лучше командует десятком, у чьих людей показатели боевой политической подготовки выше? Наверное, есть смысл. Роська из шкуры выпрыгнет, чтобы победить. Роська, до того сидевший с задумчивым видом, расслабленно держа в руках провисшие вожи, словно почувствовал, что Мишка думает о нем. Встрепенулся, понутнул в рыжуху и повернулся к своему старшине. «Минь, а я ребята много присмотрел, больше трех десятков. Так ты, наверное, всех пересчитал?» «Зачем всех?» Роська пересел так, чтобы было удобно смотреть на мишку, не выворачивая голову через плечо. Я видел, как ходок грибцов выбирает. Вот и я также Только нужного возраста и таких, ну, крепеньких. А всяких сопливых, тощих, чахлых. В общем, понятно, Рось. Нет, столько нам из семей забирать нельзя. Понимаешь, у землепашца каждая пара рабочих рук на счету. Дети с малого возраста по хозяйству работают. Он сына растил, рассчитывал, что тут вот-вот в возраст войдет, настоящим помощником станет. А тут мы раз и увели его надежду. А старость-то не ждет, кто стариков родителей прокормит. Будем брать только из тех семей, где несколько сыновей. И лучше всего, чтобы не старшего, а второго или третьего. Так что дели свое больше трех десятков на три. Возьмем 10 максимум 15 Максимум... Максимум... это что? Максимум. Научное слово означает самую большую величину. Есть еще минимум, означает самую малую величину. Повтори. Максимум, минимум. Максимум, микси... Максимум, минимум. Максимум, минимум. А зачем это? А затем что Петька этого не знает, а ты теперь знаешь. И что? И то. «Вставишь к месту в разговоре? Ты умный, а он дурак дураком!» Роська согласно кивнул, немного помолчал, раздумывая, и неуверенно поинтересовался. «А как их вставлять-то?» «Ну, вот послал бы я тебя привести этих ребят ко мне, и сказал бы так. «Особо не скромничай, минимум 10 человек». «Это значит, что меньше десяти приводить нельзя. Чуть больше можно, а меньше нет». «Как бы границу прочертил». Или наоборот, особо не жадничай, максимум 15 человек. Это значит, не больше 15 радостно подхватил Роська. Чуть меньше можно, но не больше. Правильно, похвалил Мишка Крестника. А теперь придумай что-нибудь сам с этими словами. Ну, это... Лицо Роськи исказилось от напряженной работы мысли. Он поскреб в затылке, не помогло. Поерзал, тот же результат. В конце концов предложил. «А может, ну его?» «Давай-давай. Мозгам тоже упражнения нужны, как и телу!» Руська напрягся и выдал. «Это! Вот! А пригони ко мне минимум 10 лошадей!» «Неправильно. А значит, глупо. Выглядишь смешно. Слова «минимум» и «максимум» употребляются тогда, когда точное число. Назвать не можешь, а можешь только обозначить границы, самое большее или самое меньшее. Вот представь себе, что ты кормщик, как ходок. Нужно вести ладью на веслах против течения, и хозяин спрашивает тебя, сколько пройдем за день? Придумывая ответ со словом минимум э минимум 20 верст. Почти верно, еще лучше будет верст 25, минимум 20, то есть никак не меньше 20, но может быть и чуть больше. Понял? Ага тогда давай по течению ну тут уже будет максимум. максимумер 50 максимум 60 отборабанил рока ну, вот и ладно потом еще попрактикуемся некоторое время роско сидел тихо что-то бормоча себе под нос наверное тренировался потом снова повернулся к мишке ми а сколько их всего кого ну слов научных а ты сколько всего слов знаешь, «А, да кто же их считал?» «Ты знаешь, скорее всего, около тысячи слов». «Сколько?» «Около тысячи. Хотя ты на ладье во многих местах бывал, много видел, с разными людьми общался. Может быть и полторы тысячи». «Ого!» Роська явно был ошарашен оцифровкой собственной эрудиции. «А если еще столько же научных слов узнаешь и поймешь, — добавил Мишка, — то станешь мудрецом, все тебя уважать будут, за советом приходить, и будешь ты лысым, беззубым и с седой бородой!» «А -то чего?» — возмутился Роська. «А мыслям в голове тесно будет, они изнутри волосы и повыталкивают». «Да ну тебя!» Роська еще немного помолчал, но долго дуться не смог. «Минь, а ты и сколько слов знаешь?» — Тысяч пять. — А свистите, сэр. — Пять? Это все по большей части книжные слова. Они в простых разговорах редко звучат, как тот самый максимум. — Слушай, Роська, а ты читать умеешь? — Ходок учил. — Ну и повезло тебе, парень. Далеко, далеко не всякому мальчишке, попавшему в рабство, попадается такой ходок. Ох, не всякому. — Останови-ка. Мишка, не вылезая из остановившихся сани, концом костыля крупно написал на снегу прости слаб прочти «Прочти-ка». Руська некоторое время напряженно смотрел на надпись, потом расплылся в улыбке. «Ну, себя-то я знаю». «Хорошо, тогда это». На снегу появилось слово «ратное». «Рцы-аз-ра. Твердо наш, твердо наш, твердо наш». «Не выходит, Минь!» В первом слоге три буквы. Мишка разделил слово вертикальной чертой. Попробуй теперь. «Рцы, аз, ра, еще твердо, рад, наш, он, но, рад, но, есть, радные!» «А теперь напиши сам, рыжуха!» «Рцы?» Роська вывел уверенно, но над следующей буквой впал в задумчивость. Почесал в затылке, потоптался, глянул на Мишку и нацарапал, наконец, «И». Дальше все продолжалось в том же духе. Результатом примерно трехмедутных усилий стала корявая, составлена из кривых и разнокалиберных букв, надпись «Рещуха». Две ошибки подвел итог Мишка. «Где?» «Здесь». Вместо «Еры» написано «И», а вместо «Живете» «Шта». Вообще-то не так плохо, как я ожидал. Грамоту ты знаешь, только практики мало было. Надо побольше читать и писать. Где же мне, как вернемся, дам тебе псалтырь? Давай, садись, поехали. Так вот, дам тебе псалтырь. Каждый день будешь заучивать один стих, а вечером будешь у меня на глазах по памяти его записывать. Покопайся в дровах, набери бересты. Знаешь, как с ней обращаться? Знаю. Вот и будешь писать. И как только наберем ребят в твой десяток, сразу же начнешь учить их грамоте. Я? А кто же? Так я же... Было невооруженным глазом видно, что Роська ожидал чего угодно, но только не этого. Ты же сам сказал, что в лошади две ошибки, и ратное я сам не смог. Самый лучший способ научиться чему-нибудь — учить того, кто знает это, еще хуже тебя. Мишка изобразил на лице ободряющую улыбку. «Ребята твои будут совсем неграмотными, так что ты, по сравнению с ними, ученый муж». «Да какой я ученый?» Роська безнадежно махнул рукой. Питька своих тоже будет грамоте учить. Твои должны выучиться быстрее и лучше». «Так он в монастыре учился за большие деньги». «Хватит припираться, будешь учить», — приказал Мишка командным тоном. «Теперь проверим счет». «Ну, это я знаю». Роська заметно приободрился, видимо, в этой научной дисциплине он чувствовал себя увереннее. Знаешь? Ну что ж, проверим. 3 и 2, 5, 6 и 3, 9, 7 и 8, 15, от 16 отнять 9, 7, 27 и 36, эээ, 63. Однако, сколько не хватает до сотни? 37. 37 очень прилично даже не ожидал мишка действительно был приятно удивлен а умножать можешь если немного три по три 9 2 по 7 1434 по 8 30 32 семь по 8 семь по 8 не помню все равно очень хорошо искренне похвалил мишка крестника Тоже ходок учил? Ха, пока весь товар на ладью погрузишь, да пересчитаешь, да не сойдется, да снова пересчитаешь, а потом выгружать, да не все, и новые грузики опять считать. Понятно, понятно, прервал Мишка бойкую скороговорку. По счету у тебя знаний примерно половина от Петкиных, по чтению, пожалуй, десятая часть. По письму считай сотая. Придется догнать и перегнать. Да же в монастыре, помню, за деньги. Нет денег, бери умом и старанием, я помогу. Запомни, твои ребята должны выучиться быстрее и лучше Петькиных. Тогда тебе и морду им бить не придется, понял? Не, не получится. Отставить. Десятник младшей стражи Василий, слушай приказ. Приступить к обучению ратников младшей стражи второго десятка по их прибытии в твое распоряжение. Обучать быстро и хорошо. Обогнать в учении ратников первого десятка срок до прибытия ладьи купца Никифора. Минь. Ой. Слушаюсь, господин старшина. А если не выйдет? Значит, хреновые мы с тобой, Роська, командиры. А ты-то тут при чем, Минь? А я в младшей страже при всем. Старшина, куда денешься? Снова шипит под полозьями снег, топочет рыжуха, проплывают мимо деревья. Повезло мне с Роськой, вернее, сначала Роське повезло с Ходоком, а я теперь пользуюсь плодами его воспитания. Наверное, любил он пацана, возился, учил. Теперь поди, тоскует без него. Но отпускал с легкой душой, понимал, что для Роськи так лучше. Дед, скорее всего, прав, Роська это на всю жизнь. Смогу ли я заменить ему Ходока? Обязан. Мы в ответе за тех, кого приручили. А Роська даже не переручился, а и слова-то не подобрали. Сломанный костыль вот мне починил, поднялся, наверное, не свет ни заря, а я, свинья такая, даже не поблагодарил как следует, не до того было. Утром Мишку пришли благодарить лавра с Татьяной. Кланялись, говорили всякие приятные слова. То, что лечению удалось, по крайней мере, в части снятия отворота от жены, было видно, что называется невооруженным глазом по сияющему виду и припухлым губам Татьяны, да по синюшным кругам вокруг глаз лавра. Поднесли племяннику подарки – синюю шелковую рубаху и воинский пояс с чеканными бляхами. Рубаха вышита серебром, чувствовалась рука матери или, по меньшей мере, ее наставничество. Подношение было царским, наверное, приготовлено было на свадьбу одному из сыновей, а теперь досталось племяннику. Мишка кланялся в ответ, говорил, что положено, а сам готов был со стыда провалиться сквозь пол. Эту особенность своего характера Мишка, тогда еще Михаил Андреевич Ратников, обнаружил во времена депутатства. «Поможешь какой-нибудь бабке оформить копеечную справку, а она благодарит, как будто ты ей жизнь спас». И понятно, что благодарить не за бумажку, а за то, что в вертепе бюрократии нашелся хоть кто-то, кто отнесся по-человечески, а все равно чувствуешь себя как, как хрен знает что, неудобняк голимый Вот и тут. Да еще мать с женской половины так и не вышла. Ей-то, Татьянина, радость. Даже думать не хочется. И не помочь было нельзя. Хоть стреляйся. Воспоминание оборвал голос роский «Минь, а ты долго учился?» «Что?» «Я говорю, сколько надо учиться, чтобы, как ты, ну, 5000 слов знать?» «А я и сейчас учусь». «Как это?» «Да так, учиться надо всю жизнь. Как только перестанешь, сразу начинаешь потихонечку дуреть». Был когда-то такой император Николай. Николай Второй его звали. Пьяница, горький, балбес. Когда его отец помер, он в своем дневнике... Это книжица такая, куда все важные события и мысли записывают. Так вот, когда его отец умер, он в этой книжице написал «Закончил образование окончательно и навсегда». Все, мол, папаши больше нет, никто учиться заставлять не будет. И доигрался, довел свою империю до того, что народ вспунтовался. Его самого убили, всю его семью тоже, между собой резались несколько лет». Кучу народа перебили, города и веси порушили. Соседи еще влезли, тоже такого наворотили. И не стало великой империи, существовавшей 300 лет. «Сори, сэр, а не за ли вы вопрос образования к концу дома Романовых притягиваете?» «Да нет, пожалуй. Отношение к образованию, как правило, характеризует человека достаточно точно. Нежелание или неспособность усваивать новую информацию – означает окончание процесса развития личности, и не только интеллектуального, но и нравственного. Кстати, совместим приятное с полезным. Покажем Ройске пример, а заодно и попробуем получить полезные знания. Всего Ройс узнать нельзя, на это просто человеческого века не хватит. Но знания требуется пополнять постоянно, и лишними они не бывают. Я вот вчера обнаружил большой пробел в образовании. Ты случайно не знаешь, что дороже, дирхем или куна? В куне серебра больше, она тяжелее, а дирхем тоненький, легкий. Но зато дирхем – монета, а куна – просто кусок серебра. Хадок говорил, что дирхем в любой стране берут, а кунами только у нас рассчитываются. В других странах куны надо сначала на монеты обменять, а потом уже на торг идти, и от этого убыток выходит. Выходит так на так? Не-а, если ты только у нас собираешься торговать, то куна дороже, а если тебе монеты нужны, то дирхем дороже. Блин, и тут деревянный, не конвертируемый вы. Еще и рубль-то не придумали, до копеек еще больше 300 лет осталось, а все проблемы уже в полный рост. А сколько дирхемов в динаре, не знаешь? А они все разные, потертые, обрезанные. ходок говорил, что до нас новые полновесные, не доходят. Менялы в киеве их не поштучно, а на вес обменивают. Если серебро на серебро менять, то за монеты и полтора веса взять могут даже больше. Невыгодно. А если золотую монету на серебряные разменивать, то берут по весу один к 12 или к 15, смотря еще какая монета золотая. Есть греческие солиды, сами греки их намизмами называют. Золотые, но ходок говорил, что лучше их не брать, в них золото плохое, греки туда добавляют что-то. То есть в старых солидах золото хорошее, но они потертые или обрезанные, а новые вроде бы и блестят, но золото в них с примесями, хуже динаров. А еще какие-то монеты знаешь? Есть еще какие-то монеты латинские, но я их не видел. Хадок латинян ругал, говорит, они сговорились к нам, монеты не возить а товар на товар обменивать. Блин, ну как домой вернулся? Цивилизованный Запад давит русских варваров экономическим рычагом. Цивилизованный, как же. Меньше ста лет, как этих цивилизованных, начали учить носить нижнее белье, мыться и отличать закуску от десерта. Учили две королевы, датская и французская, и одна императрица, германская. Все три – дочери Ярослава Мудрого. Цивилизация, мать их. Будем справедливы, мавры европейцев тоже учили другими методами, но примерно тому же самому. Однако дальше Испании эта наука не пошла. Ну вот, видишь, и ты меня поучил. Да разве это учеба, удивился рочка Но знание то новые я получил, значит учеба. Интересно, почему князья монету не чеканят? Потому что на Руси своего серебра нет? Или потому что как... Истинные аристократы торговлей не интересуются. Вообще-то как-то они странно управляют, как будто временно здесь, хотя сидят-то уже больше 250 лет. Блин, что там, что здесь. Запад давит, потому что свои власти мух не ловят. Вернее, ловят, но исключительно для себя любимых. Тогда какая к хренам разница? Ах, во всем были виноваты коммунисты, а теперь нас будут любить. Ага. «Разве что Плотский, во все дыры разом. Здесь про коммунизм ни слуху, ни духу, а все то же самое. Мень вроде бы подъезжаем». «Значит так», — принялся инструктировать крестника Мишка. выедешь из леса, остановишься. Я покажу, где. На левом от нас краю деревни стоит дом. Большой, на подклете. На него не смотри. Выйди из сани и поправляй упряжь. Стой так, чтобы к тому дому быть спиной». А зачем? Делай, что говорят. Хамите, сэр. Парень правильно удивился. Зачем же так? Понимаешь, рось мы же без приглашения и о приезде своем не предупредили. Надо дать хозяйке немного времени, чтобы к приему гостей приготовиться. А то ведь незваный гость хуже... ээээ... -э -э, половца. И еще. В доме не крестись, и Христа не поминай. Как войдешь, поклонись очагу. Она что, язычница? Язычница? Она волхва. «Да ты что? И мы к ней?» Хотя вокруг никого не было, от чего то перешел на шепот. «Как же не креститься-то?» «В чужой монастырь со своим уставом не лезь. Хозяев надо уважать». «А ты вчера про искру Веры говорил?» «Говорил. Только Нинея уже стара, чтобы ее перевоспитывать. Она сама кого хочешь». «Да». «В общем, веди себя вежливо. Нинея не только волхва, она еще и боярыня очень древнего, древлянского рода. Да, кстати, не просто Нинея, а Нинея всеславна. Запомнил?» «Запомнил». Роська немного помялся и предложил. «Может, я лучше на улице подожду?» «Да не валяй ты, дурака, не съест она тебя. Нинея мне жизнь в прошлом году спасла. Хорошая женщина, сам увидишь». «Все, вот здесь остановись и делай вид, что упряжь поправляешь». «Интересно, Волф дошел?» «На дороге следов не было. Может, лесом прошел? Напрямую или в другое место подался?» «Долговато добирались. Давно уже за полдень перевалило. Ночевать придется остаться. Значит, детишкам сказку рассказывать. Что же им рассказать-то?» «Минь!» — Роська говорил все так же шепотом. «А чего деревня пустая?» «Я же сказал, не смотреть!» «Так я на тот дом и не смотрю. А остальное это?» «Дорожки натоптаны в трех домах, вон печи топятся, а ни людей, ни скотины, даже собак нет». «Жутко как-то!» «Собаки есть, три суки!» — Мишка нарочито отвечал Ройске в полный голос. «И скотина имеется, корова с телкой, лошадь, куры, гуси. А людей нет, тут ты и прав. Вымерли все в моровое поветрие». «Две семьи избежали, но тоже, наверное, умерли где-то. Осталась одна Нинея и шестеро внучат. И перекрати ты шептать, разговаривай нормально!» Роська помолчал, о чем-то раздумывая, потом его озарило. «А, так вы сюда своих холопов поселить хотите? Я-то думал, куда вы столько народу запихнете?» «Не только сюда. У деда Доморового поветрия еще на выселках народ жил. Это в другую сторону от Ратного». А сюда поселим, если Нинея разрешит. И воинская школа здесь будет. Да отойди ты от лошади. Сколько можно упрочь дергать? он уже и Рыжуха удивляется. Подойди сюда, покажи, где тут что уложено. А то я и посмотреть не успел. Только спиной, спиной к тому дому. Вот тут игрушки для детей, тут сладости. Принялся перечислять Роська. А это платок для Нинеи. А это Анна Павловна сама положила. Я и не знаю, что здесь... «Какая, Анна Павловна?» Роська изумленно вылупился на своего старшину. «Ты что? Матушка твоя?» «Тьфу! Я и не понял. Ты бы еще Ельку и в Евлампии Фроловной назвал. Зовут все пацаны мать крестная, и ты зови. Что ты, как чужой?» «Я для уважения. Хочешь для уважения, зови меня господин старшина. А для матери, чем роднее, тем лучше». «Ага, понял. Долго еще ждать-то?» «Все уже! Вон, встречают! Трогай потихоньку!» На дороге появилась знакомая фигурка Красавы. «Мишаня! Мишаня!» Разглядев в санях незнакомое лицо, Красава резко остановилась и настороженно уставилась на рощку. «Да, не любят здесь чужих!» «Не бойся, Красава! Это мой названный брат Ростислав! Иди сюда, садись в сани!» Красава нерешительно потопталась на месте, но потом все-таки забралась в сани. «Мишаня, а ты подарки привез?» «Привез, красавушка, привез». «А сказку расскажешь?» «Расскажу». «Красава, да ты шепеля ведь перестала». «Ага». «Слушай, шмель жужжит в камышах». Красава явно гордилась своим достижением. Бабуля научила. «Она еще и логопед. Ну да и вот бабка. Одно слово. Волхва». Нинея встречала гостей на крыльце. «Здраво будь, Нинея, всеславно!» Мишка обнажил голову и поклонился, насколько позволили костыли. «А это мой названный брат Ростислав». «Здраво будь, Нинея, всеславно!» Роська поклонился большим чином, дотронувшись шапкой, зажатой в вытянутой руке до земли. «Здравствуй, Мишаня! Здравствуй, Славушка!» «Мишаня, а что с ногой-то?» подстрелили немножко баба-мине. Ничего страшного. Ну, у тебя лекарка изрядная рядом. Поправишься. Заходите в дом, ребятушки.